Персуэль Эверетт. Стирание. «Еще не было случая, чтобы кто-нибудь усомнился в правдивости моих выдумок, но моим правдивым рассказам почему-то никто не верит». Марк Твен. По экватору. Глава 1. Мой дневник не для чужих глаз, но поскольку точный час моей смерти мне неизвестен, а к самоубийству я к счастью или к несчастью не склонен, боюсь, что рано или поздно записи эти прочтут. Впрочем, мертвому мне будет уже все равно, кто их прочтет и когда. Меня зовут Телониус Элисон. Я литератор, Представляюсь так не без некоторого смущения, но исключительно из сочувствия к тем, кому выпадет найти и прочесть эти мои излияния. Сам я терпеть не могу истории, в которых главный герой — писатель. Поэтому рискну утверждать, что сочинительством дело не ограничивается, и с теми же, если не с большим правом в дополнение к литератору, я мог бы назвать себя сыном, братом, рыбаком, любителем живописи и плотником. Последнюю огрубляющую руки профессию включаю сюда исключительно из-за матери. Она так стыдилась моих мозолей, что годами называла мой неказистый пикап не иначе, как универсалом. По паспорту я Телониус Эллисон, но все зовут меня Монк. У меня темно-коричневая кожа, курчавые волосы, широкий нос, некоторые из моих предков были рабами — А в Нью-Хемпшире, Аризоне и Джорджии меня не раз задерживали белые, как смерть полицейские. Словом, общество, в котором я живу, считает меня черным. Такова моя раса. При сравнительно неплохих физических данных баскетболиста меня никакой. Слушаю Малера, Аретту Франклин, Чарли Паркера и Рая Кудера на виниловых пластинках и компакт-дисках. Окончил с отличием Гарвардский университет. не испытывая к нему ничего, кроме отвращения. Люблю математику. Не умею танцевать. Не вырос ни в гетто, ни на плантациях юга. У родителей был небольшой летний дом в Анаполисе. Дед работал врачом, отец тоже, брат и сестра — врачи. В студенческие годы я вступил в партию черных пантер, от которой к тому времени осталось одно название. Вступил, стремясь доказать, что я до мозга костей черный. Среди тех, кого общество, в котором я живу, называют черными, есть люди, считающие меня недостаточно черным. Некоторые из тех, кого общество называет белыми, тоже так думают. Я это слышал главным образом в адрес своих романов от издателей, отказавших мне в публикации, и от рецензентов, которых я, очевидно, сбиваю с толку. а еще пару раз на баскетбольной площадке, когда после неудачного броска цедил сквозь зубы. О, боги! Из рецензии. В этом мастерски выстроенном романе герои прописаны выпукло, язык сочен, знакомый сюжет приобретает новые звучания, но остается загадкой, какое отношение эта переработка эсхиловских персов имеет к афроамериканской истории и культуре. Как-то вечером на одной из тех утомительных нью-йоркских тусовок, где люди, которые уже что-нибудь написали, оказываются в одной компании с теми, кто еще только жаждет что-нибудь написать, и теми, кто может помочь и первым, и вторым начать или продолжить писать... Длинный тощий литературный агент с малосимпатичным лицом сказал, что я мог бы стать неплохо продаваемым автором, если бы вместо переложений Еврипида и пародии на французских постструктуралистов писал настоящие истории из жизни черных во всей их неприглядной простоте. Я ответил, что жизнь черных — это моя жизнь, и она чернее самых черных его фантазий, и что я этой жизнью жил, живу и буду жить. Агент тут же потерял ко мне интерес и переключился на подающую надежды писательницу-перформансистку, которая недавно простояла 17 часов подряд в образе садовой статуэтки Жакея Негритенка у ворот губернаторской резиденции. Он фамильярно поправил одну из ее накладных афрокосичек и, не оборачиваясь через плечо, ткнул в мою сторону оттопыренным большим пальцем. Горькая правда во всей ее неприглядной простоте заключается в том, что я практически никогда не думаю о своей расе. В прошлом думал довольно много, но только чтобы избавиться от чувства вины за то, что недостаточно о ней думаю. Я не делю людей по цвету кожи, а другие делят, и поэтому меня могут застрелить, повесить, обмануть или попытаться остановить уже за одно темно-коричневое лицо, за курчавые волосы, за широкий нос за то, что мои предки были рабами. С этим ничего не поделаешь. Пилы режут древесину. Распускают вдоль волокон или вгрызаются поперек. Пила для продольного распила скользит по волокнам легко и ровно, но стоит пустить ее поперек, начинает заедать». Все дело в геометрии зубьев, в их форме, размере, частоте и в том, под каким углом они отведены от полотна. У поперечных пил зубья, как правило, мельче, чем у продольных. Крупные зубья продольных пил быстро срезают стружку, а глубокие зазоры между зубьями позволяют этой стружке свободно выпадать, не давая пиле застрять. Зубья поперечной пилы скошены назад — заточены под углом и делают пропил шире. Такие зубья аккуратно надрезают волокна и свободно скользят, даже углубившись в пропил. Я приехал в Вашингтон выступить с докладом, к которому относился весьма прохладно, на конференции членов общества Нового Роман». Новый Роман» или «Антироман» Название литературного направления постмодерна во французской прозе, сложившегося в середине XX века и противопоставившего свои произведения социально-критическому с разветвленным сюжетом и множеством персонажей, роману бальзаковского типа. Приехал не потому, что ассоциировал себя с этой организацией или ее членами, или ее целями и задачами, а из-за матери и сестры, Они по-прежнему жили в Вашингтоне, и я их уже три года не навещал. Мать хотела встретить меня в аэропорту, но я сказал, что не помню номера рейса. Где остановлюсь, тоже не стал уточнять. Сестра встретить не предложила. Неприязни ко мне Лиза, скорее всего, не испытывала, но довольно рано стало понятно, и это с годами не изменилось, что ей, в общем-то, все равно, есть у нее младший брат или нет. Я ей казался слишком беспечным, вечно погруженным в абстракции, оторванным от реальной жизни. Взять хотя бы учебу. По ее версии выходило, что она сумела закончить медицинский только благодаря усидчивости и упорству, в то время как я за четыре года в колледже не открыл ни одной книги и при этом выпустился с отличием. Бред, конечно, но поди переубеди. «Или возьмем работу». Она рисковала жизнью, ежедневно пробиваясь сквозь толпу протестующих ради того, чтобы женщины из бедных районов, которые хотели прервать беременность, имели возможность сделать это в клинике под контролем врача, в то время как я беззаботно удил рыбу, строгал доски, сочинял сложные для понимания романы и вел семинар по русскому формализму для горстки высоколобых калифорнийских юнцов. Но если ко мне она была безразлична, то моего старшего брата, ставшего преуспевающим пластическим хирургом в Скоттсдейле штат Аризона, откровенно презирала. Убила была семья, жена и двое детей, хотя все мы знали, что он гей. Лиза презирала его не потому, что он жил двойной жизнью, а потому, что занимался медициной исключительно ради денег. Иногда мне казалось, что брат с сестрой все-таки гордятся тем, что я стал писателем, хотя и не в состоянии продраться сквозь мои книги, считают их скучными и заумными. Лет сто назад, когда родители очередной раз расхваливали меня перед своими друзьями, брат заметил, «Если бы ты им подсунул дерьмо на палочке вместо эскимо, они бы все равно восхищались». Я и сам это понимал, но все равно обиделся. Потом он добавил, Ну и пусть гордятся, имеют право, подразумевая, конечно, что право у них есть, а вот повода нет. Видимо, тогда мне это не было безразлично, потому что я долго на него злился. Теперь я и к Биллу, и к тому его замечанию относился иначе, хотя мы уже четыре года не виделись. Конференция проходила в отеле Mayflower, но поскольку я небольшой любитель такого рода мероприятий и предпочитаю как можно меньше сталкиваться с их участниками, я снял номер с включенным завтраком в небольшой уютной гостинице «Таборт Inn неподалеку от «Дюпон Circle. Больше всего в этом добропорядочном заведении меня привлекло то, что в номере не было телефона. Я заселился, распаковал вещи и принял душ — потом спустился в лобби, где телефон был, и позвонил сестре в клинику. «Приехал таки», — сказала Лиза. Я с трудом удержался, чтобы не заметить, насколько приятнее было бы услышать. Вот ты и приехал, и просто сказал «Ага». «Матери уже позвонил?» «Нет, она ведь сейчас, наверное, дремлет после обеда». Лиза что-то буркнула, соглашаясь. «Так что заскочил за тобой, захватим старушку и пойдем ужинать». Давай, я в Таборт ин. Знаю, буду там через час. Она так стремительно повесила трубку, что я даже не успел сказать ни пока, ни до встречи, ни до пошла ты сам доберусь. Впрочем, Лизу я бы все равно не послал. Очень ее уважал и во многом хотел быть на нее похожим. Свою жизнь она посвятила помощи людям, хотя по-моему особой любви к человечеству не питала. Идею служения она унаследовала он от отца, который продолжал лечить половину пациентов бесплатно, даже после того, как открыл частную практику. Похороны отца стали настоящим событием для всего северо-западного Вашингтона, но при этом запомнились какой-то простотой и естественностью. Улица перед епископальной церковью, которую родители никогда не посещали, была запружена народом, У всех слезы на глазах. Все уверяли, что в свое время сам великий доктор Эллисон принял их в этот мир из материнской утробы, хотя многие были еще совсем молоды, и, без сомнения родились уже после того, как отец перестал практиковать. Я и по сей день не могу до конца осмыслить это зрелище или хотя бы найти ему внятное объяснение. Ровно через час приехала Лиза. Мы, как всегда, неловко обнялись и вышли на улицу. Я сел в ее роскошное авто, утонув в кожаном кресле, и сказал. «Впечатляет?» «Откалываешь?» — спросила она. «И в мыслях нет», — сказал я. «Удобно, мягко, куча примочек, на ходу не разваливается, не то что моя». Лиза повернула ключ зажигания. «Надеюсь, ты внутренне подготовился», — я посмотрел на нее, — проследил, как она переводит рычаг автоматической коробки передач в режим «драйв». «Мать не всегда ведет себя адекватно», — сказала Лиза. «По телефону не скажешь», — сказал я, понимая, что это глупо, но внутренне оправдываясь тем, что отодвигаю момент, когда мелкие жалобы сменятся объявлением о надвигающейся катастрофе. «Ты всерьез думаешь, что можно что-то понять за пять минут вашего телефонного трепа?» когда вы в последний раз по-настоящему разговаривали. Я-то считал, что мы все время разговариваем по-настоящему, но теперь понял, что ошибался. Она все забывает. Забывает даже то, о чем ты ей минуту назад напомнил. Возраст. Я тебе об этом и говорю. Лиза вдруг резко всей ладонью надавила на клаксон, затем опустила стекло. «Чтоб ты сдох, полип аденоматозный!» Завопила она водителю впереди из-за того, что ей не понравилось, как он остановился. «Будь осторожней», — сказал я, — «мало ли на кого нарвешься». «В гробу я его видала», — сказала она. Четыре месяца назад мать все счета оплатила дважды, все до единого. Догадайся, кто теперь чеки выписывает. Лиза повернулась ко мне в ожидании ответа. «Ты?» Бинга. Ты в Калифорнии прохлаждаешься. Красавчик Флойд людей уродует в своем Пердидейле. Все на мне. А Лоррейн? Лоррейн на месте. Куда она денется? Как всегда, подворовывает где может. Думаешь, возражала, когда ей два раза зарплату заплатили? Сил моих больше нет. Прости, Лиза, это действительно несправедливо. Я не знал, что еще сказать. Разве что предложить переехать в Вашингтон и жить с матерью. Мать даже не помнит, что я в разводе. Все помнит про Барри все до последней мелочи. Кроме того, что он сбежал от меня со своей секретаршей. Увидишь, первое, что она спросит, когда мы войдем, вы с баря наконец забеременели? Полный финиш. Может, я могу чем-то помочь по дому? спросил я. Ага, сейчас. «Починишь какую-нибудь батарею и уедешь, а мне потом дырку в голове сделают». «Монкси сделал так, чтобы дверь не скрипела. А ты почему ничего не умеешь? С твоим-то образованием!» «Не трогай ничего в доме, понял?» Хотя рука Лизы не потянулась к пачке Мальбора, не выудила из нее сигарету и не поднесла ее к рту, я понял, что Лиза мысленно проделала именно это. Она щелкнула воображаемой зажигалкой и выпустила клуб дыма. Потом снова повернулась ко мне. «Ну, а ты-то как, братишечка?» «Да вроде нормально. По делам сюда. На конференцию общества нового Роман» выступаю с докладом». Повисшую паузу я расценил как ожидание более развернутого ответа. «Я работаю над романом...» Пожалуй, по жанру это все-таки роман, герой которого разбирает эссе Ролана Барта, С.З. пользуясь тем же методом, каким в СЗ Барт» пользуется для анализа бальзаковского саразина. Выдержки из эссе Алана Барта в следующей главе приводятся иногда с незначительными изменениями в переводе Косикова и Мурата. Лиза что-то буркнула, слов я не разобрал, но по звуку вполне дружелюбные. «Все-таки зоомь, которую ты сочиняешь, я читать не могу. Извини. Тупая, наверное. Как у тебя на работе?» Лиза покачала головой. «Ненавижу эту страну, всех этих упырей, протестующих против абортов. Видел бы ты их рожи. Каждый день митингуют у входа в клинику со своими плакатами. Жуть!» Слышал, наверное, что они устроили в Мэриленде. Я кивнул, потому что читал про снайпера, который застрелил медсестру через окно клиники. Лиза нервно забарабанила по рулю указательными пальцами. Как всегда, сестра казалась мне намного более цельной, чем я сам, а ее проблемы намного более значимыми, чем мои собственные. И не мог я ей предложить ни совета, ни решения, ни хотя бы сочувствия». Даже в машине, несмотря на невысокий рост и мягкие черты лица, она словно бы возвышалась надо мной. «Знаешь, за что я тебя люблю, Монк, вдруг сказала она после долгой паузы. «За то, что ты умный. Понимаешь такие вещи, которые мне никогда не понять, а тебе ради них даже напрягаться не надо. Такой то у нас особенный». Комплимент был сделан не без горечи. Билл, мясник... Может, скальпелю он и освоил, но хирургом от этого не стал. И единственное, к чему он стремится, — это орудовать скальпелем и получить хорошие бабки. А ты? Тебе ведь никто не платит, чтобы ты думал про всякую хрень, а ты все равно про нее думаешь. Лиза затушила воображаемую сигарету. Написал бы хоть раз что-нибудь такое, чтобы я смогла прочитать. Буду работать над этим. Я всегда рыбачу на небольших водоемах, ручьях, протоках и малых реках. Но еще ни разу мне не удалось вернуться к машине засветло. Как бы рано не вышел, обратно бреду уже в темноте. Заброшу в эту ямку, потом в ту, там перекат, здесь омут под подмытым берегом, дальше излучено с обратным течением, и каждое следующее место кажется заманчивее предыдущего, и так незаметно уходишь на многие километры. когда понимаю, что день на исходе, разворачиваюсь и иду назад, забрасывая удочку в каждое лакомое местечко, и все они выглядят еще более многообещающими в новом ракурсе и не дает покоя мысль о том, что на закате клев лучше. Когда мы приехали в родительский дом на Ондервуд, мать только встала после дневного сна, Но, как всегда, одета была так, будто собиралась на светский раут. Румяна она носила по старой моде, и они отчетливо выделялись на светло-коричневых щеках, что в ее возрасте выглядело даже мило. Мне показалось, что с прошлого раза она еще уменьшилась в росте. Мать обняла меня чуть менее формально, чем сестра, и сказала, «Мой маленький Монкси дома!» Я слегка приподнял ее, оторвав от пола. Я это всегда нравилось и поцеловал в щеку. Потом мать повернулась к Лизе, но та уже была наготове. «Ну что, Лиза, вы с Барри, наконец, забеременели?» Бари забеременел», — сказала Лиза. Лицо матери приняло озадаченное выражение. Лиза пояснила. «Мы с Барри в разводе, мама. Этот идиот сбежал от меня с другой». «Искренне тебе сочувствую, дорогая», — мать похлопала Лизу по плечу. «В жизни всякое бывает, дружочек, не переживай, все образуется. Как говорил твой отец, не так, так эдак. Спасибо, мама». «Мы приглашаем вас в ресторан, мадам», — сказал я. «Как вы на это смотрите?» «Это восхитительно, просто восхитительно. Мне только надо попудриться и взять сумочку». Она ушла, а мы с Лизой остались в гостиной. Я подошел к каминной полке и осмотрел фотографии, которые там никогда не менялись. Мой отец был значительно старше матери. В июне, когда заканчивался учебный год, мы все набивались в машину и ехали в Хайленд-Бич, штат Мэриленд, в наш летний дом на берегу залива, пустовавший зимой. Мы распахивали окна, выметали мусор, снимали паутину и разгоняли приблудных котов. Все лето мы проводили у океана, а отец наезжал по выходным. Помню, как он всегда уставал после первой уборки, и когда перед ужином все играли в софтбол или крокет, садился на веранде в шезлонг и наблюдал за игрой. Он подбадривал мать, когда та брала биту, советовал, как лучше ударить, потом в изнеможении откидывался назад, словно не только игра, но даже мысль о ней его утомляла. С утра у него было больше энергии, и как-то так вышло, что мы стали вместе ходить на утренние прогулки». Шли к пляжу, выходили на пирс, потом обратно на пляж, мимо дома Дугласов, к приливной заводе, где садились и наблюдали за крабами, ползущими по течению. Иногда мы брали с собой ведро и сачок, и под руководством отца я отлавливал на обед пару десятков крабов. Однажды он как-то странно всей тяжестью осел на песок и сказал «Ты хороший парень, Этелониус». Я оглянулся на него, стоя по щеколотку в воде. «Не такой, как твои брат и сестра. Они, конечно, тоже разные, но между ними больше общего, чем они готовы признать. А ты совсем другой». «Это хорошо, папа?» — спросил я. «Да», — сказал он так, словно только что это понял. Потом указал рукой на воду. «Вон, отличный какой!» — приготовился панцирь сбрасывать. Его лучше издалека накрыть. Я так и сделал, подцепив краба с очком. Молочина, ты и мыслишь незаурядно, и видишь все по-особенному. Если бы у меня хватало терпения вникать в то, что ты иногда говоришь, я бы у тебя многому научился. Я не до конца понимал, о чем он, но считывал хвалебную интонацию и млел от удовольствия. «И ты такой невозмутимый!» Сохрани это качество, сынок. В жизни оно тебе может больше всего пригодиться. Да, папа. Особенно, когда захочешь позлить брата с сестрой. Затем он откинулся на спину, и у него случился сердечный приступ. Я подбежал к нему. Он стиснул мое плечо и сказал, «Теперь пойди и позови кого-нибудь на помощь. Только не суетись». Это оказался первый из четырех инфарктов, которые он перенес до того, как вышел из дома и застрелился в один непофевральский теплый вечер, когда мать уехала к подруге играть в бридж. По всей видимости, его самоубийство не явилось для нее неожиданностью. Она обзвонила нас по старшинству и каждому повторила одну и ту же фразу. «Тебе следует приехать домой на похороны». Отца. Ужин был заурядный, ни рыба, ни мясо. Мать говорила вещи, от которых сестра закатывала глаза, каждый раз затягиваясь воображаемой сигаретой, так что к концу вечера мысленно выкурила целую пачку. Мать рассказывала, как хвасталась моими книгами перед подругами, с которыми играет в бридж, и, как всегда, спросила, неужели в английском языке нельзя найти адекватные замены слову «блять». Затем сестра высадила меня у гостиницы, без всякого энтузиазма согласившись встретиться завтра на ланч. Мой доклад был назначен на 9 утра, поэтому я собирался пораньше лечь и, по возможности, выспаться. Однако, войдя в номер, обнаружил подсунутую под дверь записку с просьбой перезвонить Линде Мэллори в отель «Мэйфлауэр». Пришлось опять идти в лобби. «Я надеялась, что увижу тебя на конференции», — сказала Линда. Позвонила на вашу кафедру, секретарша сказала, где ты остановился. «Как ты, Линда?» «Бывало и лучше». «Знаешь, мы с Ларсом расстались. Я даже не знал, что вы были вместе. Наверное, спрашивать о том, кто такой Ларс, теперь уже глупо. Ты устал? В смысле, и так еще рано, а в Калифорнии вообще детское время. Мы-то с тобой живем по калифорнийским часам. Так вы теперь живете в вашем Сан-Франциско? По часам, а не по времени? Я посмотрел на свои часы. Двадцать-двадцать. У меня завтра доклад в девять». «Но сейчас только восемь», — сказала Линда. «Значит, для нас с тобой пять. Никогда не поверю, что ты уже собрался на боковую. Пятнадцать минут, и я у тебя...» «Давай лучше я приеду», — сказал я, опасаясь, что если ей просто отказать, она все равно нагрянет. «Встретимся внизу в баре. У меня в номере тоже есть мини-бар. В гостиничном баре. В восемь сорок пять. Я повесил трубку». С Линдой мы провели вместе три ночи, две из которых занимались сексом. Две ночи в Беркли, когда я приезжал на встречу с читателями, и одно в Лос-Анджелесе, когда на встречу с читателями приезжала она. Линда была высокой, худой, но при этом довольно нескладной, с сексобразными ногами, слабо очерченным подбородком и бойким умом. Бойким, по крайней мере, в тех случаях, когда дело не касалось мужчин и секса. Почуяв малейшую заинтересованность к себе со стороны противоположного пола, она вцеплялась в свою жертву такой же мертвой хваткой, какой Ротвейлер вцепляется в отбивную, и с той минуты все остальное отступало для нее на второй план. Собственно, до того, как ее ноздри улавливали феромон мужского внимания. Линду можно было даже назвать привлекательной. Темные глаза, густые волосы, стройная фигура — Располагающая улыбка. Она говорила, что любит трахаться, но, по-моему, эффект, производимый на собеседников этой фразой, доставлял ей больше удовольствия, чем сам процесс. Добиваться своего она умела и была напрочь лишена литературного дарования, что одновременно и раздражало и странным образом тонизировало. Линда была автором одного единственного сборника предсказуемо странных и стереотипно-новаторских коротких литературных опусов, как она их называла. Ей повезло оказаться в кругу писателей-авангардистов, которые выжили в 60-е исключительно благодаря тому, что печатали рассказы друг друга в своих студенческих журналах и издавали книги в складчину, накопив таким образом достаточно публикаций для получения профессорских мест на кафедрах различных университетов и создания подобия репутации в так называемом «литературном мире». К сожалению, эти люди составляли основной костяк общества нового Роман». Все они меня ненавидели. По двум причинам. Во-первых, за то, что какое-то время назад я написал реалистический роман, который был не только издан, но даже пользовался определенным успехом. И во-вторых, за то, что в интервью печатным изданием и на радио я не скрывал своего мнения об их творчестве. Наконец, ненависть подогревалась еще и тем, что у французы, которых они так обожали, судя по всему, были довольно высокого мнения о моих книгах. Для меня не более чем забавный факт в моей незаметной и очень тихой литературной биографии, для них, очевидно, пощечина. Когда я приехал, Линда уже была в баре. Она стиснула меня в объятиях, и я сразу вспомнил, что секс с ней больше всего был похож на езду на велосипеде. «Вот ведь», — сказала Линда с интонацией человека, собравшегося говорить обиняками, «живем в одном штате, а повидаться летим на другой конец страны». Жизнь забавно устроена. Мы сели за столик, и я заказал скотч. Линда попросила повторить «Гибсон». Какое-то время ее внимание занимала луковица, оставшаяся в пустом бокале, которую она пыталась проткнуть красной пластмассовой шпажкой. «Когда твой доклад?» — спросил я. В списке выступающих ее имени не было, но, с другой стороны, я не особенно вчитывался. «Я только участвую в панельной дискуссии с Дэвисом Гимбелом, Уиллисом Ллойдом и Луисом Розенталем. Что собираетесь обсуждать?» Мистер Бэрроуза в американской художественной литературе. Я издал сдавленный стон. Прелесть какая. Я видела название твоего доклада. Какая-то китайская грамота. Она съела луковицу, стянув ее губами со шпажки в тот самый момент, когда принесли наши напитки. О чем он? Завтра узнаешь. Меня от него тошнит. В одном можно не сомневаться, друзей после доклада у меня явно поубавится». Я окинул бар взглядом и не увидел ни одного знакомого лица. «Да чего же мало симпатичное место?» «Зачем было приезжать?» — резонно спросила Линда. «Раз дорогу оплачивают, почему бы не съездить?» Я отпил скотч и пожалел, что не попросил к нему воды. «Как видишь, интерес исключительно шкурный. Конференция меня волнует в последнюю очередь». «Ну и правильно», — Линда проглотила вторую луковицу — «Хочешь подняться ко мне в номер?» «Изящный переход», — сказал я. «А что, если мы не будем заниматься сексом, а потом скажем, что занимались?» После неловкой паузы я спросил. «Как тебе в Беркли?» «Нормально. В этом году буду подавать на пожизненный контракт». «Думаешь, получишь?» — спросил я, прекрасно зная, что шансы у нее нулевые. «Здесь у тебя семья», — сказала она, мать-сестрой. Я допил скотч и с болезненной ясностью осознал, что сказать Линде мне больше нечего. Про ее личную жизнь не спросишь, деталей я не знал. А выяснять, почему она рассталась с Ларсом, не хотелось, поэтому я глядел в свой бокал. Подошла официантка и спросила, не повторите ли скотч. Я сказал «нет» и протянул ей деньги за один скотч и два гибсона. Линда следила за моими руками. «Все-таки лучше мне отдохнуть», — сказал я. «Увидимся завтра». «Вероятно».